Глава 23 Сиена Вокруг бушевала битва, но эти несколько мгновений казалось, что меня не существовало. Самка-охотник взмыла в небо, и я знала почему. Она искала Эдмунда, убийцу своего детеныша. Я разорву его на куски. Бетта не подбежала ко мне, запыхавшаяся, с пятном крови на щеке и без лошади. «Сиена!» Облегчение пронзило меня, и я схватила ее за руку, потянув на спину Хавок. Один человек, которого я любила, был в безопасности. «Поехали!» Потом все замедлилось. Хавок развернулась, чтобы унести нас с поля битвы. В тот момент, когда мы сделали этот первый шаг к безопасности... Что-то врезалось в нас, повалив на землю с сильным грохотом, выбившим из меня дух. Сияна, беги!» Бетта не встала и повернулась лицом к тому, кто сбил нас с ног. Хавак заржала и поднялась на ноги, потрясённая и обозлённая. Я перекатилась на колени и увидела, что Бетта не сражается со Скарлетт, капитаном Доминика, предательницей убийцы Джордана. «Уходи, черт тебя, дери!» — скомандовала Би, даже не взглянув в мою сторону. Скарлетт усмехнулась, и я словно увидела момент, в который она собралась убить мою подругу. Точно так же, как убила Джордана. Но мы были не одни. Пятно темно коричневого меха вырвалось из массы тел, и Элка повалила Скарлетт на землю, отбросив ее от Беттани. «Не одни». «Мы столкнемся с ней вместе», — сказала я, снимая с седла лук и стрелы. Хавак тихо фыркнула и ударила копытом по земле. Беттони встала справа от меня, а Элка слева. «Вместе», — прорычала Би. Элка зарычала и присела, готовясь к прыжку. Скарлетт вскочила на ноги и рассмеялась. «Даже вместе вам троем не одолеть меня. Я десятилетиями изучала военное искусство. Вы не бойцы». Мы начали кружить вокруг неё, и любому, кто смотрел со стороны, это показалось бы нечестным поединком. Но Скарлетт не была придворной дамой. Доминик лично тренировал ее. Я не сомневалась, что нам предстоял бой, «Всей нашей жизни». Элка нанесла удар первый, нырнув прямо к ногам Скарлетт. Би последовала за ней и нацелилась на верхнюю часть тела. Казалось, что это может сработать. Мое сердце билось так быстро, что я слышала его сквозь звуки битвы. Скарлетт ударила Элку деревянным жезлом по голове, отбросив ее как камень. Затем она откинула его острие назад и пронзила живот Би, подбросив ту в воздух прямо над головами солдат. Теперь я осталась с ней один на один, сжимая в руках лук и стрелы. По крайней мере, я не колебалась. Я выпустила стрелу прямо в голову Скарлет. Она уклонилась Я вытащила еще одну стрелу, прицелилась и выстрелила прежде, чем она смогла отпрыгнуть. «Я разорву твое личико на лоскуты. Посмотрим, захочет ли он тогда тебя». Скарлетт ухмыльнулась мне. «Этого не исцелить. А после заставлю его смотреть за тем, как я вырву твое сердце и брошу к его ногам». «Скажи мне, что ты на самом деле чувствуешь?» Я шагнула в сторону, не обращая внимания на ее слова. «Нельзя останавливаться». Я продолжала выпускать стрелы, пытаясь увести ее влево, но она упрямо отступала вправо. «Доминик!» Я обернулась и увидела, как Элка швыряет метательный топор слева от Скарлетт и сразу поняла, что это. «Отвлекающий маневр. Я выпустила последнюю стрелу вправо, когда Скарлетт сделала ложный выпад в сторону от топора и встала прямо на пути моей стрелы. Попалась. Стрела была из дерева драконьей крови, и она глубоко вошла в середину ее груди. Не в сердце, но вырвавшийся из нее рев дал понять, что это было чертовски больно. «Я надеялась, этого будет достаточно, чтобы замедлить ее. «Или нет». Она закричала, выронила свой жезл и бросилась на меня с невероятной скоростью. Хава кинулась между нами и, встав на дыбы, ударила своими твёрдыми, как железо копытами, в плечи Скарлетт. Но та успела схватить переднюю ногу Хава и сломать ее, как ветку. «Нет!» — закричала я, и прыгнула вперед, хватая Скарлетт. Это был глупый ход. Я знала это, но ничего не могла с собой поделать. Это второй раз, когда Хавок спасла мне жизнь. Второй раз, когда ее ранили из-за этого. Скарлетт ухмыльнулась и потянулась ко мне, словно хотела обнять любовника, обнажив клыки. Падая на Скарлетт, я задела Хавок. И меня захлестнул прилив энергии и ярости, животный. Хава отдала мне свою силу, всё до последней капли, чтобы я победила Скарлетт. Я упала на Скарлетт, дважды ударив ее кулаком по голове. Она отпрянула и посмотрела на меня прищуренным взглядом. Что за? Я не дала ей шанса понять, что происходит. Вместо того я подобрала деревянный жезл, который она выронила, и замахнулась им как бейсбольной битой. В эту секунду жезл завибрировал в моей руке. Все вокруг исчезло, когда я вложила в удар всю свою силу. Может, она думала, что у нее есть время. Может, верила, что я отступлю. Но удар жезла а ее голову вышел таким мощным, что треск эхом разнесся вокруг нас, а ее тело подлетело в воздух. Ее глаза закатились при ударе о землю, но она чудом поднялась на ноги, хоть и шаталась, словно была пьяна. Хотела я того или нет, Хавок подпитала меня еще больше энергией, поэтому я пошла за Скарлетт. «Ты никогда больше не навредишь тем, кого я люблю!» Она покачала головой и поморщилась, но это было уловкой. Она наклонилась вперед, сжимая в руке короткий клинок. Я заблокировала его, двигаясь со скоростью, которая, как я знала, принадлежала Хавок. Я прокрутила деревянные жезл в руках так, как это делал Доминик, и удивилась тому, насколько легким он оказался. Скарлетт блокировала мой удар, Хотя я заметила, что двигалась она медленнее, чем раньше. На той стороне головы, куда я ударила, красовалась большая рана, из которой по шее струйками стекала кровь. Стрела в груди дребезжала. Пощады быть не могло. Я ударила ее концом жезла, отчего она отшатнулась на несколько шагов и опустилась на одно колено. Ты убила Джордана. Пошла ты, прорычала она. Он был слабаком, как и ты. Ты предала Доминика и сломала ногу моей лошади. Я ткнула ее в бок, чувствуя, как под силой удара ломаются ребра. Хавак хрюкнула позади меня, и я поняла, что должна положить этому конец. Сейчас же. Меня он полюбил первый. Прошептала она. Ее глаза наполнились слезами. Скорость и сила покинули ее с нанесенными ей ударами и с попаданием в ее грудь стрелы из дерева драконьей крови. «Ты украла его у меня!» Я стояла над Скарлет и смотрела на нее. «Я не испытываю к тебе жалости. Если б любила его, ты бы хотела, чтобы он был счастлив». И находился в безопасности. Ты же пыталась убить его, отдать на растерзание его врагу. Это не любовь. Времени больше не было. Вокруг нас все сильнее разворачивалась битва. Крики людей и их смерти не проходили мимо меня. Я бросила деревянный жезл и вырвала стрелу из ее груди. Она кричала и корчилась. Кровь заливала ее броню. Я положила стрелу на тетиву и прицелилась ей в сердце. Скарлет уставилась на меня. Слезы сменились яростью, и она снова рванула ко мне. Я выпустила стрелу, и теперь та попала точно в сердце. Тело Скарлет дернулось, и она упала к моим ногам лицом вниз. Все кончено. Она мертва. Я опустила лук, и мое тело задрожало. Тихое ржание заставило меня развернуться. Хавок лежала на боку с поднятой ко мне головой. Увидев мой взгляд, она опустила ее и тяжело вздохнула. Я подбежала к ней и положила дрожащие руки на ее шею. «Нет, ты не можешь оставить меня! Не сейчас, Хавок!» Ее тихое ржание разрывало мне сердце. Я знала, что должна уйти с поля боя, знала, что должна спрятаться в безопасном месте, но не могла оставить ее. Моего первого друга в этом месте и моего первого защитника от любого, кто посмел бы навредить мне. Связь между нами стала больше, и я нащупала канал вдоль ее ноги. Я могу исцелить её. Сделаю это, и тогда с ней все будет в порядке. Но даже думая об этом, я чувствовала что-то другое, что-то глубоко неправильное. «Леди Сиена, мы должны идти!» Внезапно появился Рейв. Я отметила, что он появился после окончания моего боя, но я не могла его винить. Они с Джеком молоды, и я видела ужас на их лицах. Еще нет». Я потянулась к духу Хавок. «Это то, с чем я соприкасалась, общаясь с ней и другими животными?» На меня словно снизошло понимание, и, несмотря на то, что сердце Хавок начало пропускать удары, я потянулась к ближайшему существу, достаточно сильному, чтобы поделиться своей силой. «Самка-охотник» пронеслась так низко над нашими головами, что я смогла дотянуться и, проведя пальцами по ее животу, зачерпнуть из нее силу. Силу. Магию. Дух. Я сплела все три нити вместе и направила их в слабеющее тело Хавок, нащупывая путь к ее ранам и исцеляя их. Скарлетт не просто сломала ногу, Она вспорола кобыли брюха. Ее внутренности оказались на земле под телом. «Ты не покинешь меня, моя красавица!» Пробормотала я и направила в нее силу, затягивая сухожилия и мышцы, связывая кожу и собирая все воедино. Но она нуждалась в чем то большем, и я почувствовала, как охотница надо мной прошептала предложение. «О, это отличная идея!» Я улыбнулась. Улыбнулась в разгар яростной битвы, доверяя охотнице прикрывать мою спину. Чем дольше я стояла там на коленях, тем дальше моя сила распространялась вокруг. Я чувствовала не справа от себя. Элку слева. Обе были оглушены, но живы. Диана находилась дальше занятая сражением с тремя бойцами Эдмунда. Доминик быстро приближался слева от меня. Уилл, чуть впереди него и сам Эдмунд. «Маленькая сучка, я сам убью тебя!» Я подняла глаза и увидела, что он стоит менее чем в десяти футах от меня, с мечом в руке, с которого капает кровь. Я чувствовала связь с охотницей, пока она медленно описывала круги наверху, чтобы восстановить силу, которую так щедро предложила мне. Я почувствовала Доминика и Уилла, когда они приблизились к Эдмунду. И моя улыбка расползлась чуть шире. Я улыбалась, потому что знала то, чего не знал он, что он на грани смерти».